Кололи иглой. В ее голосе опять звучали слезы, но Кейта они, похоже, не тронули. Не нужно мне рассказывать, в чем ее обвиняют. Я знаю о подобных случаях и не одобряю всего этого. Сейчас разговор о другом. Я не знаю, как поступить с тобой. Ты отказываешься следовать моим наставлениям. Бросаешься, сломя голову куда не следует, сначала что-то делаешь, и только потом начинаешь думать и говорить, оправдывая свои действия. «У меня зарождается сомнение. А подходящая ли ты жена?» «Вы с сестрой совершенно не похожи». Иногда кажется, у вас разные родители, разное воспитание. Ты совсем не соблюдаешь приличий, не ощущаешь, что дозволено, а что нет. Тебе ничего не стоит совершить поступок, абсолютно выходящий за рамки приемлемого. Диана, какой бы она ни была, никогда бы не поступила бы так, как ты. Это переполнило чашу терпения Фиби, не дослушав его. Она выбежала прочь из комнаты и помчалась к лестнице. Кейта, выскочив за ней, громко позвал Джайлса Крэмптона, и он тотчас же явился, ожидая соответствующих распоряжений, так как понимал, хозяин не допустит, чтобы в его владениях брал верх закон толпы. — Немедленно арестуйте того шарлатана в черной одежде, — приказал Кейта, — и прогоните плетьми за пределы округи, обязательно на глазах деревенских, а потом приведите ко мне викария. Он также приложил руку ко всему этому. Если удастся обнаружить истинных зачинщиков и вожаков, арестуйте их. Наденьте на них колодки и выставьте на всеобщее обозрение. — Да, сэр? Будет исполнено. Джалс отдал честь по-военному и отправился выполнять приказ. Фиби взлетела вверх по лестнице, моля Бога, чтобы не встретить никого, даже Оливию. Ей не хотелось говорить сейчас ни с кем, в том числе и с Мэг. Хотелось жалеть и оплакивать только себя одну, свою поруганную любовь. Она вбежала в комнату, бросилась на постель лицом в подушку, но вскоре кто-то постучал в дверь. — Не входите! — крикнула она сдавленным голосом. Но дверь уже слегка приоткрылась, в проеме показалась голова Брайана. — Прошу прощения, Фиби, я подумал, быть может, вам нужна помощь? Не ожидая приглашения, он вошел, оставив дверь приоткрытой. Фиби поднялась и села на постели. Лицо ее было в слезах, глаза опухли, волосы в беспорядке. «Брайан, пожалуйста, уходите!» Он не обратил на ее слова никакого внимания. «Утром вы проявили такую смелость, — сказал он, — а сейчас платите. Да, лорд Гренвилл может быть жестоким, даже жестким». «Кому как не мне знать это?» — он сочувственно коснулся плеча Фиби. «Поверьте, я искренне сочувствую вам. Хуже всего то, что он не умеет понимать и прощать». Фиби отдернула плечо. «Надеюсь, он все-таки поймет меня, когда остынет немного». «Возможно, Фиби. Возможно, есть какой-то способ вернуть его расположение. Заставить, чтобы он забыл урон» нанесенный его гордости, его титулу. Фиби не ответила. Она тщетно искала носовой платок, которого не было ни в кармане, ни в рукаве платья. «Позвольте», — любезно произнес Брайан, вручая ей свой чистый, аккуратно сложенный платок. «Спасибо». Фиби с удовольствием использовала его по назначению и протянула владельцу. «О, нет, оставьте себе», — великодушно сказал тот, — и она послушно сунула платок за рукав. Слезы почти высохли. Она уже могла говорить. — Да и зачем ей гнать от себя этого человека, столь своевременно пришедшего на помощь, кому она обязана освобождением, если не жизнью? — Вы сказали что-то о способе, Брайан. Что вы имели в виду? Он слегка нахмурился, как бы в раздумье. Не знаю, достоверно ли, но я слышал, может, это не совсем так, у Кейта какие-то неприятности, разногласия с высшим командованием, с Кромвелем. Конечно, если это правда, настроение у него не самое хорошее».